Голова первая. — Ну, нифига себе, вводила, непроизвольно вырвалось у меня. — Вот чего-чего, такого поворота я не ожидал. Хотя, если подумать, то к этому все и шло. Но все равно, спрогнозировать такой поворот в разговоре я не сумел. Мой возглас в наступившей тишине прозвучал неожиданно громко. — А потому все обратили свои взгляды на меня. А герцог тот даже и приподнял в удивлении бровь. Э, «Прошу прощения». Я от смущения потупил глаза и положил правую руку на левое сердце. «Просто вырвалось», — пояснил я. Все продолжали молчать, и только хозяин кабинета как-то вдруг весело фыркнул. Я поднял глаза. Герцог, совсем чуть-чуть приподняв уголки губ, делал вид, что улыбается. «Ох, что-то мне совсем не нравится такая его улыбочка». — Ваша светлость! — принц, явно озадаченный молчанием герцога, решил поторопить того с ответом. — Ваше высочество! — все так же, не опуская поднятую бровь, что придавало его лицу некий ироничный налет, развел руками хозяин кабинета. — Я вас услышал, ничего против не имею! — принц благодарно кивнул головой. — Однако, прежде чем дать вам окончательный ответ, я бы хотел переговорить с дочерью и услышать ее мнение по поводу вашего предложения. «И если она будет против...» — Георг вопросительно посмотрел на герцога. «Давайте не будем гадать, ваше высочество!» Твердо стоял на своем хозяин кабинета. «За, против!» «Сначала я с ней поговорю, и только после этого я дам вам ответ. Таково мое решение!» И герцога ввел всех присутствующих тяжелым взглядом. «Никогда прежде не видел у него такого взгляда!» Я даже непроизвольно поежился, когда он прошёлся по мне, и, скорее всего, такая реакция была не у меня одного. Во всяком случае, я заметил, как дёрнулся маркиз Валентайн-младший. После его слов в кабинете повисла пауза, которую очень быстро нарушил вице-канцлер. — Раз всё уже сказано, то позвольте откланяться, Ваша Светлость! — спокойным тоном подытожил он. — Ваше Высочество! — многозначительно протянул граф. Принц коротко поклонился к герцогу, махнул рукой в нашу с отцом сторону и, повернувшись, покинул кабинет. За ним вышли его люди — Георг Рендер и Валентайн-младший. Я оглянулся на отца, пытаясь понять, что мне делать. Тоже выметаться из кабинета или остаться на... Но все решилось за меня. — Волан, — начал было герцог, — что-то мне говорить, но тут за дверью послышался шум прервавший владетеля замка, который тут же умолк и потянулся к колокольчику, вызывающему секретаря. Когда дверь в его кабинет опять распахнулась, и вошел принц Георг с вице-канцлером и маркизом Валентайном. Вот только с ними был еще один человек в мундире цветов королевского дома королевства Унаи и с гербом на мундире с левой стороны. — Ваше высочество! — герцог вопросительно смотрел на вернувшихся. — Ваша светлость! — Принц указал рукой на незнакомца в мундире. «Это гонец. От отца!» И резко бросил повернувшись к нему. «Говори!» Гонец немного замялся Видимо, ему были даны какие-то инструкции, шедшие в противоречие с отданным принцем приказом. «Ну!» — рявкнул на него принц. Тот пожал плечами, а потом, повернувшись к герцогу, устало произнес. Во время поездки из загородного дворца в столичный на карету принца Годфри совершено нападение конвой уничтожен полностью выживших нет принц готфри убит его жена и дети пропали ведутся поиски в связи со случившимся его величество альфред третий король наи приказывает своему сыну принцу георгу срочно возвращаться в столицу в королевский дворец пока гонец говорил я безотрывно смотрел на лицо георга было заметно что эта новость его здорово потрясла Если вначале его лицо выражало растерянность, то в конце доклада гонца лицо принца как будто закаменело, навсегда оставив на нем выражение решимости и скорби одновременно. — Ваша светлость! — обратился он к герцогу, когда гонец умолк. — Я срочно возвращаюсь в столицу, но перед отъездом мне хотелось бы получить ваш ответ. — Георг! — герцог оперся руками о рабочий стол. — Во-первых, соболезную вашей утрате. Ваш брат был хорошим человеком имел все данные, чтобы в будущем стать очень хорошим королем. Мне жаль, что так случилось. Он посмотрел на гонца. Кто это сделал, узнали? Нет, — качнул головой гонец. Есть подозрение, что это дело рук имперцев. В последнее время участились случаи нападения на караваны и даже на армейские обозы. Чего не случалось, по-моему, вообще никогда. А в преддверии войны гонец развел руками. «Понятно», — хмуро кинул хозяин кабинета. «Во-вторых, Георг, сейчас уже ночь. Глупо уезжать ночью. Если честно, то я не вижу необходимости в столь поспешном отъезде. Спокойно соберись, дождись утра и езжай. Я к тому времени определюсь с ответом. Да и к твоей свите и охране дам еще полсотни воинов. Так мне спокойнее будет», — пояснил он, увидев, что принц явно готовится ему возразить. Тем более, если организовали нападение на твоего брата, то уж на тебя ночью, — он покачал головой, — нет, пожалуй, на правах хозяина я запрещаю тебе выезд до того момента, как я оглашу тебе свое решение. А это будет утром. И, как бы ставя точку в разговоре, прихлопнул рукой по столу. Все, иди собирайся в дорогу. Принц некоторое время молча смотрел на герцога. Потом, также молча кивнув, повернулся и вышел из кабинета. За ним вышли и все его сопровождающие. В кабинете герцога повисла тишина. Все молчали. Не знаю кто как, а я просто не понимал, что мне делать. Хм. Я прочистил горло, собираясь спросить герцога, что, собственно, мне делать. И нужен ли я ему в кабинете, но он меня опередил. Так, Волан. Герцог скинулся, как будто изданный мною звук его разбудил. Ну, конечно, не разбудил, а пробудил от раздумий. «Все, иди, свободен!» «А ты, Эрик...» — его указательный палец был направлен в сторону моего отца. «Останься!» Хозяин кабинета тяжело вздохнул. «Нам нужно о многом поговорить». Он опять вздохнул. «В связи с такими новостями...» Дальше я уже не слышал, покинув кабинет. «Ну, откровенно говоря, пока мне это было интересно». А вот Георга было искренне жаль. Лишиться брата? М да. Ему не позавидуешь. Размышляя над постигшим принца несчастьем и почему-то при этом, глядя в пол, я брел по коридору, пока буквально чуть не наткнулся на какого-то человека, стоящего у меня на пути и явно меня поджидающего. Я поднял глаза. — И еще раз привет! — кивнул я Роджеру Валентайну-младшему. — Меня ждешь? В принципе, я мог бы и не задавать этот вопрос. «Вид бесцельно слоняющегося по коридору маркиза Валентайна — это что-то из области ночных кошмаров». «Ага», — просто кивнул он. «Принц хочет с тобой поговорить». «Веди?» Я кивнул и последовал за маркизом. «Волан, принц выглядел не очень, хотя, если бы мне сообщили о смерти брата, я наверняка выглядел бы не лучше. Как ты слышал, я возвращаюсь». Я молча кивнул. «Поедешь со мной?» Георг вопросительно смотрел мне в глаза. Я тяжело вздохнул. Он что, издевается? Как он это себе представляет? Я вот так все брошу, семью, службу и умотаю с ним. Георг, постаравшись не вспылить парню, так и так не сладко. Как ты себе это представляешь? Ну, ладно, о семье говорить не будем. Хотя, как понимаешь, мне нужно их согласие на отъезд. Но даже и так. У меня служба, если ты помнишь. Принц хотел что-то сказать, но я, махнув рукой, не дал. Так что я лучше приеду вместе с Энарией. Я хотел улыбнуться, но в последний момент передумал. Не время для веселья. Ты думаешь, герцог даст согласие? Принц смотрел на меня с непонятной мне надеждой. — Не знаю, — честно пожал я плечами. — Я думаю, что здесь очень важно, какое впечатление от тебя у его дочери осталось. Я не стал скрывать свое мнение. — И как ты думаешь, какое... — продолжал расспросы принц. Я не понимаю, неужели это для него так важно? Вроде бы еще вчера ему было плевать, и вдруг такая перемена. — Ну, если ты хочешь знать мое мнение, — протянул я. — Конечно, — энергично закивал Георг. — Я думаю, что она скорее положительная. — Ведь не зря же она с тобой танцевала все танцы, — озвучил я принцу, и так известный ему факт. Он согласно кивнул. — Это о чем-то говорит, — закончил я. Кстати, принц, явно приободренный моими словами, лукаво глянул на меня. — С тобой она тоже танцевала? — Совсем по-простески фыркнул я. — Один танец! Я поднял руку с одним оттопыренным пальцем. Это не считается. — Ого! — явно повеселевший принц хлопнул меня по плечу. — Спасибо! — Да на здоровье! — ответил я нашим семейным пожеланиям. Мы помолчали. — Знаешь... Георг вдруг придвинулся сосом близко ко мне и начал говорить очень тихо, хотя поблизости никого не было. «Знаешь, изначально мне эта отцовская затея с жених бы не понравилась. Представляешь, жениться в моем возрасте, да еще непонятно на ком. У нас про маркизу ходят не совсем хорошие слухи. Я посмотрел на принца, не скрывая удивления. Ну да» он явно заметил мой взгляд, что вспыльчиво, строптиво, не знает меры, ну и управа на нее никакой нет. «Фигня!» — прервал я его. «Георг, она маг школы огня. А они все вспыльчивые и не очень управляемы. Это диктуется их стихии. Так что слушай больше всяких идиотов!» «Ну да», — закивал согласно он. «Я это уже сегодня понял. На самом деле она настоящая леди, и ты знаешь...» Он зачем-то оглянулся по сторонам и буквально выдохнул. Мне кажется, я влюбился. — В кого? — затупил я. — В Энарию. Укоризненно глядя на меня, зашипел принц. Ну и хорошо, — негромко поддержал я его. Осталось завоевать расположение Энарии. Я слегка хлопнул его по плечу. Но, как мне кажется, ты на правильном пути. Поменьше выпендрежа, побольше человечности, и у тебя все получится. — Ты думаешь? — не унимался Георг. «Я уверен. Я был тверд в своих убеждениях. Во всяком случае, никаких сомнений я не выказывал. У меня было ощущение, что если я хоть чуть-чуть проявлю неуверенность, то спать сегодня я не лягу. Придется утешать или наставлять или направлять разволновавшегося принца. А я уже так устал, что не засыпал только огромным усилием воли. Слишком много всего сегодня случилось» этот день был на удивление длинным и никак не хотел кончаться так хотелось зевнуть но я изо всех сил себя сдерживал во-первых при принце это было неприлично а во-вторых я просто боялся что порву себе рот из-за слишком широкого зевка ладно видимо георг все-таки заметил мое состояние мне нужно собираться у, -у" кивнул я и повернувшись двинулся к себе завтра придешь бросил мне принц в спину Ну, если пришлешь человека, я не стал оборачиваться. Я же не знаю, во сколько ты будешь выдвигаться. Да и ты толком этого не знаешь. Я все же обернулся. — Угу! — кивнул принц. — Пришлю! И, повернувшись, куда-то поспешил. — Домой! Домой! Домой! — повторял я себе, быстро шагая коридорами к своим покоям. — Спать! Спа! Я успел раздеться и подойти к кровати. Додумать не успел.